Глава первая. Два адмирала. Великий сибирский путь. 18-20 марта 1905 года. Всеволод Федорович, примите уверение в моем глубочайшем к вам почтении. Сердечно благодарю, что приняли это мое внезапное приглашение, несмотря на поздний и неурочный час. Прошу вас. Негромкий голос обитателя роскошного купе апартаментов резко контрастировал с внешним обликом своего хозяина – поскольку не мог похвастать ни эмоциональностью, ни изысканностью тембра, из-за чего объективно входил в диссонанс как с его гвардейским ростом и горделевой осанистостью фигуры, так и с могучей энергетикой цепкого взгляда светлых серовато-стальных глаз, изучающих гостя из-под сократовского лба мыслителя. Чувственно, но излишне резко очерченные губы выдавали в стоящим перед Петровичем человеке натуру увлекающуюся, страстную, но способную сдерживать порывы до поры до времени в узде холодного разума. Прихваченная благородной сединой окладистая борода в стиле а-ля адмирал Макаров завершала портрет. «Хм, а голосок у нашего деда Альфреда подкачал», — хмыкнул про себя Петрович. Но зато английский, на котором радушный хозяин приветствовал его, был практически безупречен, несмотря на чуть заметный немецкий акцент. Руднев, как флотский офицер, язык вероятного противника, серечь просвещенных мореплавателей, — Знать был обязан. Владел он им в совершенстве и вынужден был отметить то же самое в отношении своего собеседника. «Располагайтесь, пожалуйста. Я искренне рад нашей встрече и долгожданной для меня возможности впервые пообщаться с вами тет-а-тет. -тет. Очень прошу извинить мое нетерпение, заставившее столь дерзко пригласить вас практически ночью, но... Но их величество настолько энергичны и столь активно загружают нас делами днем, что выкроить часок-другой для нормального человеческого знакомства у нас не представлялось возможности четверо суток. От этой суеты в первопрестольной у меня до сих пор голова кругом идет. Что же до позднего часа я вовсе не юная институтка, чтобы смущаться от взгляда на хронометр? Да, Москва произвела на меня колоссальное впечатление, особенно Кремль и его соборы. Жаль, все прошло слишком быстро. За два дня можно было голову открутить. Но так и не постичь того, на что нужны месяцы или годы. а Рад, что мы вполне понимаем друг друга, милостивый государь Всеволод Федорович. В глазах германца мелькнула лукавая смешинка. Взаимно. Однако, если вы не против, Герр Терпиц, я предлагаю нам сразу в личном общении быть на коротке. Для вас и отныне просто Всеволод. В русском языке и в понимании это переход на «ты», общение по-дружески. Кроме разговоров по службе и в присутствии третьих лиц, конечно. Спасибо, мой друг. «Я искренне рад нашему правильному знакомству, Альфред!» Германский адмирал широко улыбнулся и с легким поклоном скрепил новый статус их неформальных взаимоотношений, крепким энергичным рукопожатием. «Взаимно, Альфред!» «Я открою маленький секрет. Твой адъютант опередил моего не более чем на десяток минут. вы все проклятая рутина. Пока барон Фредерикс решал, где именно будет удобнее принять высокого германского гостя, твое приглашение уже оказалось на моем столе». — развел руками Руднев. — Пришлось идти сдаваться. И вот я в вашем поезде. И, судя по графику нашего движения, уже до утра. Но самое страшное, чего я опасаюсь, не сам факт тевтонского плена, а то, что сейчас появится твой великолепный император и король, и в результате нам вновь совершенно не удастся потолковать. Я это предусмотрел, Всеволод. Его Величество второй час как видит сны. После жарких объятий Москвы многие тут здорово устали, Не всех море привучило рассчитывать силы на длинные переходы. Так что на эту ночь ты только мой». Физиономия германца расплылась в одухотворенные ухмылки проголодавшегося людоеда. «Честно? А Филий Эйленбург случайно не в твоем вагоне?» «Боже, Всеволод, что за намеки?» Кирпиц задорно расхохотался. «Вот ведь какая незадача. Значит, досужие подковерные сплетни нашего двора и до Петербурга доходят?» «Ясное дело. Всеволод, не верить им вайкам, прошу тебя». Эксцелленс не будет держать возле себя людей с сомнительной репутацией. Это все пустые кривотолки завистников. Не беспокойся, я пошутил. Да и какое мне дело до чьих-то там предпочтений? В конце концов, у нас даже среди министров нечто подобное водится. А задержался я почти до самого отхода потому, что должен был убедиться, что в трех главных вагонах все угомонились, и меня никто не дернет. В итоге, когда паровозы уже почти напоили, пришлось поспешать». Извини, с точки зрения презента я буду не вполне оригинален. Шустов, правда, двенадцатилетний. Ох, прелесть! Спасибо, друг мой. Это божественный напиток. Но я его припрячу для себя, если не возражаешь. А со своей стороны предлагаю тебе три варианта на выбор, со встречи и знакомством. Скотч, Ириш или Американка. Выбирай сам. С этими словами Черпис продемонстрировал Петровичу содержимое центральной секции в небольшом настенном шкафчике красного дерева где был устроен великолепный походный бар с хромированными держателями для каждой бутылки. — Ого! Аж глаза разбежались. У тебя есть даже усатый джек, смотрю. — Сельежского рождественского ревю из шестнадцатилетней партии. — Альфред, ты опытный искуситель. — Иногда, под настроение. Только не со всеми получается. Да и не так много тех, кто этого заслуживает. От скромности точно не умрешь, — рассмеялся Петрович. Скромность — украшение дам, а в нашем деле куда важнее быстрота, глазомер и натиск. Не так ли, применил к практике и несравненный суворов, формулу знаменитого римлянина «пришел, увидел, победил»? Терпец аккуратно извлек бутылку из зажима держателя. «Значит, Всеволод, если я правильно понял, останавливаемся на Дэниелсе?» «Да, но только со льдом. И никаких шипучек. Принимается. Пошли к угловому столику, там будет удобнее». Мартовская ночь, спрятав за облаками звезды, смотрелась непроглядным мраком в окна Кайзеровского экспресса, бегущего на восток по бескрайним просторам Центральной России, и только россыпи золотистых огоньков, то и дело вспыхивающих или где-то вдали, или чуть ближе, подсказывали путешественникам, что эта таинственная, укрытая метровыми снегами бесконечность, вовсе не холодная, безлюдная пустыня. «И все-таки, Всеволод, как непостижимо огромна ваша страна!» Тирпиц проводил взглядом, уплывающие от них светокошшек очередной деревеньки быстро меркнущей в густой бархатной темноте за стеклом как вообще можно эффективно управлять такой исполинской махиной из одного центра вдобавок расположенного не в самой ее середине а почти на краю уму непостижимимо была бы отработанная система с оперативной обратной связью альфред причем обязательно с объективной и правдивой и к этому самое сложное пожалуй грамотные исполнители на местах Плюс еще надежные коммуникации. Тогда размер не будет иметь принципиального значения. Кстати, о размере. Знаешь, сколько нужно было времени всего полвека назад, чтобы добраться из Петербурга до Хабаровска сухим путем? Почти полгода. А сколько нужно крейсеру, вышедшему из Кронштадта на переход до Владивостока? По-хорошему, два с половиной-три месяца. Мы же сейчас на этот путь затратим две недели. А телеграмма долетит за минуты, считая время ее набивки и приема. И недалек день, когда для этого не будут нужны провода. Так что технический прогресс рулит, и расстояния физически становятся иными. Сам посуди. Через пару-тройку лет ты сможешь отправлять своих людей и грузы в Циндао, зная, что через 18 суток они будут в Китае. Я понимаю. Но все-таки это бесконечность за окном. Она меня завораживает. Не так давно я общался с немецкими колонистами из Саратова. Мне показалось, что они как-то иначе, не как мы в Германии... Воспринимают мир, Фатерлянд, Европу. И знаешь, я, наверное, только сейчас начинаю понимать, в чем дело. Должно быть, чувствовать себя частицей чего-то поистине огромного — это нечто совершенно особое. Конечно, они помнят свою историческую родину, но она для них что-то хотя и любимое, дорогое, но очень далекое и маленькое, как бабушкина деревенька. И их не особенно впечатляет, что в этой деревеньке творят великие изучи и инженеры, плавится лучшее в мире круповская сталь, Совершают открытия знаменитые ученые-мужи, а наш торговый флот соединяет континенты под вымпелом мирового прогресса, сделанного в Германии. Здесь, друг мой, целый мир. Россия, если хочешь знать мое мнение, это вообще не страна, не империя, не держава даже. Это нечто большее. Мы, русские и все живущие здесь, сами этого до конца не понимаем. Это постижимо только на уровне чувств. Потому, наверное, у нас и не относятся уничижительно ни к иноверцам, ни к народцам, «Да, Россия — это мир, и мир этот всех вменяемых приемлет в свое лоно. Всем здесь находится и место, и дело, и дом, и родившимся здесь, и пришедшим из дальнего далека. В этом мы, пожалуй, по мировосприятию ближе к китайцам, чем к англичанам, например. Вот тут, мой дорогой, размер как раз и имеет значение. Все-таки при всей фантастической мощи России, и физической, и ментальной, ты утверждаешь, что вы могли проиграть войну японцам? На раз-два». Если бы мы не поломали их планов с покусковым уничтожением наших сил на суше и на море, не порушили усилия их пособников по дестабилизации внутренней ситуации в стране, то за полтора-два года они нас измотали бы и вынудили подписать невыгодный для России мир. Кстати, почитай книжку нашего молодого гения Михаила Александровича, где он дает обобщенные выводы по компании. Особенно про фактор больших расстояний. Он абсолютно прав – И в случае этой войны наша огромность работала против нас самих. Я сам пролистал его труд в рукописи, а сам перешлю уже машинописный вариант. Когда еще типографски напечатают? Ну, извини, на русском. Спасибо, буду благодарен. И про поломали. Это ты очень точно сказал, поломали. Причем правильно поломали. Запомнится этот хруст не только ипошкам Хозяева этих узкоглазых в Лондоне и Вашингтоне тоже все правильно поняли, оживился терпец. Кстати... «Официальные наши дела и первые общие посиделки в первый день тогда возле твери это все замечательно только я лично тебя еще не поздравлял с теми выдающимися победами которыми ваш флот и вся российская империя может гордиться сегодня исключительно благодаря тебе всеволод с этими словами он поднялся направившись к вместительному бюро в дальнем конце салонной части апартаментов и вернулся к столу с небольшим но судя по всему довольно-таки увесистым ящичком из полированного черного дерева с внутренним замочком, ключ от которого также был в руке хозяина. «В знак моей дружбы и глубокого уважения к твоему таланту моряка и флотоводца, прими, пожалуйста, этот маленький подарок, мой дорогой». Замок тихонько щелкнул, и перед Петровичем предстал во всей своей вороненой красе морской длинноствол 9-мм Борхарт-Люгер 1904 года. Уютно покоящийся на зеленом бархате своего вместилища, словно циркуль в готовальню. «Альфред, я у тебя в долгу. Боже, какой великолепный! Истинно германский инструмент. Спасибо, друг мой. Я рад, что он тебе понравился. Кстати, когда первый раз постреляешь, влюбишься окончательно. Едва его опробовал, уговаривать меня принять это на вооружение флота уже не было никакой нужды. Ну, Но... так за твои победы, Всеволод, Праздит. спасибо «И давай-ка сразу еще по одной, не чокаясь. Победа, говоришь?» «Да, они были. Но, Альфред, из десяти моряков, погибших в этой войне, семеро — это люди или с моей эскадры, или с флота под моим флагом. Из моего многострадального Владивостокского отряда почти половина крейсеров на дне. Говорят, победители не судят. Но я часто думаю, не слишком ли высокую цену пришлось заплатить стране, нашему народу, за мои ошибки? А их ни одна, ни две». «Ведь если бы не казус с минным полем во время первого пришествия Камимуры к Владику?» «Я тебя понимаю, но нужно смотреть на ситуацию шире. Во-первых, японцы и их покровители застали вас врасплох, когда главные силы Тихоокеанского флота стояли у заводских стенок Кронштадта, и армия была на девять десятых в тысячах миль от театра. В таких условиях минимизировать потери мог Куропаткин, ему было куда отступать». А у вас с Макаровым поле для маневра было слишком узким. Молчу про гениальное разделение эскадры между двумя базами. Во-вторых, если говорить о потерях, то значительная часть погибших у тебя приходится на два крейсера итальянской постройки. У меня школа Брина, кониберти Мазда и Ижи с ними давно вызывает больше вопросов, чем восторгов. Потери, говоришь. Но войн без жертв не бывает. И если уж на то пошло... Давай сравним потери, а также политические итоги прошлой вашей драки с турками и этой. Согласись, что они, как говорится, совершенно разные вещи. Бисмарк виртуозно исцветрился спасти Россию от очень крупных неприятностей, которые грозили Александру Николаевичу и Скобелеву в случае продолжения боевых действий при выступлении австрийцев и британцев. И что нам показала история? Разве вы почувствовали какую-то реальную благодарность болгар за четверть миллиона погибших братушек? Сколько чванства и гордыни из них поперло бы, подарим вы вдобавок еще и Константинополь, представляешь? И какой крови бы это стоило? При том раскладе на существование Сербии я не поставил бы даже ломаного общенинга, а англичане, без сомнений, утвердились бы на азиатском берегу Босфора. Чем это все обернулось бы в итоге для России, ты сам понимаешь. И после всего господин Горчаков представил дело так, что это мы, немцы, да, предали русских» и повернулся ведь язык у старого интригана. «Так что по поводу потерь, по моему мнению, да и не только по моему, Шлиффен, например, говорит о том же, ваша кампания против Японии проведена блестяще. Конечно, что-то можно было сделать лучше, но лучше враг хорошего. Как очень верно подмечено, на войне побеждает тот, кто наделает меньше ошибок. История пока не знает тех, кто бы их не совершал вовсе». «Сунь-дзы», — Руднев, понимая, еще улыбнулся, — Только у него еще сказано, что самая великая победа, та, ради которой не просвистела ни одна стрела, помянем. Помянем. Да, как этот мудрый китаец, ты прав, Всеволод. Я тоже считаю, что главная задача боевого флота — предупреждать войны. И только если противник не оставляет иного выбора, тогда... Угу, тут наши мысли созвучны. И не только наши, кстати. Джек Фишер, я слышал, любит поговаривать, что на войне, будя она, все-таки случится... Нет места лишней морали и сантиментам. вступаешь в бой — бей, бей первым, бей со всей силой и дури. Ха, забавно. Только и мне сейчас тоже пришел на память этот заводной полулаймис-полуланкиец. Знаешь, при всем своеобразии наших с ним завочных взаимоотношений, я бы не отказался сейчас увидеть этого бульдога с характером фокстерьера за нашим столом, рассмеялся терпец. Более того, поднял бы за него бокал. А кто мешает? Ну что, Альфред? Давай за старину Джека, который предлагает нам начать заново строить флот. И благодаря которому мы с тобой не останемся без дела. Хвала Всевышнему. Он посылает нам достойных врагов. Прозит. Хотя, что греха таить. Поначалу я был в лютом бешенстве, когда в августе Эксселенс выдал мне цифры по их новому линкору, Дредноуту, который он получил у Готланда от твоего государя. Наши агенты в Лондоне оказались не на высоте. «Представляю, как бы тебе еще больше захорошело, если бы эпошки, вдобавок к такой новой вводной, раскатали бы нас со Степаном Осиповичем на Дальнем Востоке. Мне не хотелось даже предполагать такое, хотя мы просчитывали варианты. Представь ситуацию на минутку. Россия разбита самураями на суше, наш флот у Артура утоплен, кроме траченных молью остатков, запертых в Черном море. Как тебе картинка? Мерзко». И даже не из-за наших грядущих флотских проблем. И что может быть хуже? Шлифен. С его генеральным штабом, набитым гвардейскими усами и шпорами. Ты думаешь, что... С их колокольни глядя, упустить такую возможность — просто преступление. Учитывая, что к нам после такого позорища многие у вас в Рейхе станут относиться как к докучливым, разорившимся родственникам, значит, самое время... Да, безотлагательно разрешить силой навязший в зубах французский вопрос — А если Россия встрянет, хорошенько ей накостылять для острастки на будущее. Потому что если дать русским очухаться, а англичанам позволить хитренько подализаться к ним с утешениями и подачками, так можно запросто и до тройственной антанты доиграться. Извини, я, возможно, слишком цинично высказался, но... Нормально все. А что, Кайзер? Как ты считаешь, пошел бы он на поводу у своих генералов? И сам ты какого мнения был бы? «Для Германии воевать с Россией — это форменное безумие, исходя из общих стратегических интересов государственного существования, а не с точки зрения шальной сиюминутной выгоды от какого-то случайного момента. Дать англичанам стравить наши народы — это хуже, чем преступление, это ошибка», так однажды сказал Талейран, хоть и по более мелкому поводу, но, по-моему, предельно точно. «За нашего императора, сам понимаешь, я говорить не могу, но, насколько я его знаю...» Он скоро отправит шлифена в отставку, чем начнет войну против царя. Да и мое мнение, я надеюсь, при принятии решений им пока принимается в расчет. Спасибо, Альфред, за откровенность. А часы-то уже бьют полночь. Да, время летит. Смотри, какой снег пошел. Сибирь все ближе и ближе, усмехнулся терпится чему-то своему. Подожди меня минутку, пожалуйста. Наклюнулась одно небольшое дельце. Ватер-клазад там. Не, у меня маленький вопросик к твоему адъютанту, Альфред. С этими словами Руднев поднялся и, слегка пошатываясь, направился к двери в коридор, оставив хозяина пребывать в явном недоумении. В самом деле, что могло Всеволоду понадобиться от Венигера? Я сам мог бы его позвать, вообще-то, если надо еще закуски принести. Нет, тут что-то другое. На физиономии приближающегося к столу Руднева красовалась рафинированная легкой степенью опьянения довольно хидная улыбочка, не оставляющая сомнений в том, что ее хозяин задумал нечто эдакое, что сейчас должно неминуемо осуществиться. В руках у него был длинный, узкий, темно-серый сверток, из чего-то на вид мягкого и пушистого. — Хм, Всеволод, а это что? — Это, Альфред, то, что кто-то решил зажать свой день рождения, не так ли? — Ну, э Экселленс собирался завтра, то есть... — Ага, сегодня, то есть. — Ах, Альфред, а ты не подумал, что мне было бы стыдно знать, что я был у тебя и позабыл поздравить. Как тебе не ай, ай ай Молчи. Не думай оправдываться. Со мной такие штучки не проходят. Экселленс его хочет, видите ли. Мой тоже много чего хочет, но спят. Вот и пусть тебе тихонечко поспят. А нам с тобой дадут спокойно вспрыснуть это замечательное дельце. Тем более, что у тебя там... Петрович небрежно кивнул в сторону бара. Я давеча приметил еще пару занятных вещиц. Дорогой мой, все, что пожелаешь. Только скажи... «И мы ее оттащат к тебе в вагон на первой же длинной остановке». Но столкнувшись с неумолимой решимостью, таящейся в насмешливых скифских глазах, германец инстинктивно заявил, пытаясь вымолвить пощаду. «Все, Волод, может, хоть кофе сначала? Не? Мы же помрем до завтра». филь «Сам звал?» «Сам». «И не завтра, а уже сегодня». «И не помрем вовсе. А примем рассольчику и будем как новенькие. У нас вы имеется. Первый сорт, кстати». «Это-то мутная гадость из-под огурцов?» Глаза немца начали округляться. «Это не гадость, это реанимация!» Радостно хохотнул Петрович. «Что? Ну, потом объясню». «Укрепи меня, Отец Небесный!» Драматически возвел очи горе немец. «Так, друг мой Афред!» Петрович принял подобающую моменту реномепозу. «Короче, я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю всего-всего да побольше. Здоровья, успехов удам авторитета у Кайзера, вечного рукоплескания бездельников из Рейхстага, перетопить все утюги у Джека и вообще всего, чего тебе и самому еще захочется. А вот это вот, это вот тебе от меня. Не-не-не, это он так завернут. В Оренбургский платок. Пуховый. Дамы твои будут в восторге, кстати. Владей, мой дорогой. Везу от самого Токио. Это каленок из садами. Скован он был еще до того, как португальцы впервые приплыли в Японию. «Сейчас ничего подобного не делают. Стой, осторожнее. Имей в виду. Боритва в сравнении с ним — просто тупой тесак ленивого ординарца. Потрясающе. Какая красота! Спасибо, дружище. И так сохранился. Ну, ножны, рукоятка и весь прочий оклад, кроме цубы и гарды, то есть, скорее всего, помоложе. Но сам клинок — это да, эпоха Муромати. И как он к тебе попал? Прости за нескромный вопрос» вручил рыцарь печального образа маркиз Ито. Как я предполагаю, он посчитал, что то ли я слишком жестко вел с ним переговоры, то ли наоборот. Непонятно, что именно он там подразумевал за своими икивоками. Японцы, вообще-то, очень непростой народ. Ну, я ему ответил, что более чем удовлетворен нашим мирным договором, и от их непона и японцев кроме добрососедства и спокойствия на наших границах, больше ничего особо не хочу. Тогда он, бедолага, почему-то совсем расчувствовался. Русин сказал «надо брать», и пришлось принять, чтоб не обидеть. «Но это же не совсем правильно. Альфред, у меня еще есть. Пока. От их молодого принца презент». Петрович понял смущение щепетильного германца и тут же разрешил душевные муки терпиться со свойственным ему неподражаемым тактом. Так что, дружище, не смей отнекиваться, что, мол, дареное не дарят и все такое. «Принимай подарок и наливай. Обмоем». «Иначе у меня все равно Василий оба отнимет». «Василий? Ну да, балк мой. Тот, который первый абордажник и кровопивец нашего православного воинства. А теперь, ко всему прочему, не только закадычный друг бывшего наследника престола великого князя Михаила, но еще и лицо, личное и публично обласканное обоими нашими императорами. Отнимет, как пить дать. Хотя у самого в бауле три такие железяки лежат, а ему все мало. Шиш вот ему, обойдется». — Этот тебе. — всеволод я просто не нахожу слов от восхищения. Когда я был в Китае, тоже кое-что привез в таком роде. И толк в этих делах знаю. Наконец обрел дар речи именинник. — Но это Тати подлинный шедевр. Настоящее сокровище. — А, перестань. — Ну, голову снести можно этим сокровищам. В кунсткамеру сдать, на стенку повесить — тоже шикарно. Да вот еще на память хорошему человеку подарить самое то. — Вижу по твоей реакции. По мне же люгер вот реально классная вещь а еще круповская 12 дюймовка в полста калибров ты ведь заставишь солнцецев для меня осво такую пушечку скоренько дубасом говорит что-то шибко артачаться господа по времени и по деньгам три новых станка нам в цену заказа вогнать хотят за красивые глазки ффройленберта неправильно это тем более что и самому тебе такая очень скоро понадобится Уютно устроившись в своем кресле и обстоятельно дожевывая ароматный кусочек брауншвейгского холодного копчения, Петрович лениво разглядывал филигранной работы «Богемский снифтер», на тонком хрустале которого все еще держалась благородная пленка от пару минут назад употребленного внутрь бушмилца. В то же время его радушный хозяин, собеседник и собутыльник, с недоумением и даже обидой пытался переварить последний пассаж русского – который был им выдан в ответ на должностное преступление Кирпица. Он не удержался и, встретив родственную душу, вывалил на стол перед Петровичем последние эскизы доктора Рудольфа. То ли это было сделано в порыве чувства и эмоций, то ли с дальним прицелом на заказ русского флота частным германским верфям на новые линкоры, что являлось также и желанием Кайзера. Но каков конфуз, ни единого слова восторга и одобрения в ответ от своего визави немец так и не дождался. Наоборот. Руднев неторопливо, методично и оттого еще более безжалостно по пунктам разнес в пух и прах проект главного конструктора германского флота, начиная от калибра и размещения его артиллерии и заканчивая трехвальной паромашинной установкой. И, ну ужас, исходя из личного боевого опыта эскадренных сражений, стер в мелкодисперсный порошок всю казавшуюся до сего момента терпицу железной и незыблемой логику размещения на линкоре шести подводных торпедных аппаратов». «Альфред, ты что это, обиделся?» «Бог с тобою». «Нет, конечно». «Только все это так? Так своеобразно, знаешь ли?» «Какое там к чертовой бабушке, прости за грубое выражение, своеобразие? Ведь эта твоя гайка даже против нового француза не потянет». «Что уж говорить про англичанина? Ты считаешь, что впихнуть в меньшие размеры цену общие характеристики, позволяющие противостоять более крупному кораблю, не только экономия, но и инженерный шик? И пока флотов-дредноутов нет, относительно небольшая скорость этого парохода позволит тебе ставить в одну линию с ним еще и Дойчеландов? А шесть башенгайки плюс толстая шкурка дадут ему возможность драться в свалке? Только откуда такая уверенность? До этой самой свалки, с пальбой во все стороны из оставшихся пушек и аппаратов, при преимуществе бритов скорости и мощи бортового залпа артиллерии ГК, которая до этого вся лупила по тебе. Шансы дожить у твоего линкора, Альфред, пренебрежимо малы. Почему? А все просто, как дважды два четыре. Все башни убриты в диаметральной плоскости. При прочих равных, каждый из его восьми стволов мощнее твоих шести. К тому же вы с доктором Рудольфом, размазав главные калибры на шесть башен, из которых четыре одноорудийных, погрузили на корабль вес как минимум одной лишней со всей ее приблудой. И где тут инженерный шик? Объясни мне, пожалуйста. Подожди, этот гений, когда ты ему зафитилишь про равенство бортовых залпов, тебе ту же гайку и нарисует, только с двенадцатью стволами в шести башнях. А что в это время будет требовать от своих проектировщиков малаец Да, тут возможны варианты, но я думаю, что с вероятностью близкой к единице вас возжелает джек пяти башен в диаметральной плоскости и с калибром стволов дюймов так в четырнадцать. Зря смеешься. «Готов поспорить на ящик шестого?» «Нет, теоретически дожить-то до свалки можно, но лишь при одном маленьком условии, если британец сам этой свалки вас желает. Извини меня, мой дорогой, но с учетом лишних двух-трех узлов эскадренного хода у корабля Джека твоя ссылка на паршивую видимость в Северном море, позволяющая идея обойтись против него чуть меньшим калибром, ничего кроме саркастической улыбки не вызывает. Но ведь все флоты мира пока состоят из броненосцев». И что бы ты ни говорил, но очевидно, что лучше защищенные и сохранившие часть артиллерии корабли будут иметь в последней неконтролируемой части сражения, распавшегося на индивидуальные или групповые стычки без общего командования и строя, явное преимущество. И пока линкор еще не опрокинулся и может действовать артиллерией, он вполне, да-да-да, способен продолжать бой, а последние снаряды или торпеда могут решить его исход, и так далее, и тому подобное. «Альфред» это все замечательно но это все полная ерунда и я представляю каким будет искадреннный бой через 5 10 лет поскольку недавно на собственной шкуре испытал это удовольствие напомню тебе у шантунга драчка вошла в более или менее неконтролируемую фазу лишь тогда когда все дело было уже окончательно решено амины пущенные Микасой по тонущему рюрику это лишь злобности ненужный риск получить такой же презент в ответ Твоя любимая черная прислуга, истребители и миноносцы, должна заниматься этой грязной работой. Для главного же дела линкоров артиллерийского боя торпедные аппараты, лишний вес, который мог бы пойти на машины, артиллерию и броню. Вдобавок это значительные подводные объемы, не разделенные переборками и граничащие с бортом. Небольшая пробоина, и получите несколько сотен тонн воды в корпус. Нет, не стоит оно того, это удовольствие, поверь мне». Торпеда — главное оружие легких сил флота. Кстати, ты учитываешь, что англичане делают ставку на тяжелый снаряд при их весьма умеренной баллистике орудий. На больших дистанциях боя, которые они будут тебе навязывать, имея фору по скорости, эти их чемоданы будут падать на палубы, а не пытаться продраться через поясную броню. Прикинь, что произойдет, если не выйти из этой зоны смерти, не сблизиться на дистанцию собственного эффективного огня твоим парамашинным кораблям, не даст понятная разница в ходе с британскими турбинными. Короче, Альфред, чем скорее ты меня услышишь и вгрызешься в логику того, о чем я тебе тут толковал, тем меньше ты потратишь денег, а главное времени на подобные недолинкоры, которым завтра попросту не будет места в колонии главных сил нашего союзного флота, ибо небоседа Джек начнет замещать свои броненосцы в первой линии все более мощными и однокалиберными линкорами очень быстро». Он своим монстрикам совершает революцию в кораблестроении. И такие, а вскоре куда более сильные корабли, островитяне будут строить сириями по 5-8 килей. Сам Дредноут — лишь проба пера мастера. Естественно, Кунеберти будет вырещать, что это его идея. Янки будут сопеть из угла, что они где начали первыми. Но гениальность Джека заключается в том, что он собрал все уже назревшие нововведения в одном этом корабле, Организовал его сверхбыструю постройку, а главное подготовил общественное мнение посредством приученной прессы к постройке флота дредноутов. Заметь, пресса центральной и общественно значимой. Ты же сделал ставку на пресс-офис в своей структуре. Дельно. Геринген реально талант. Но только охват аудитории маловат. Когда нужно будет резко наращивать темп закладок и увеличивать цену судов, тебе понадобится всенародная поддержка. Конечно, не тратя попусту ни одной марки, внедрять и пускать в Сирию лишь то, что другие уже довели до ума и сполна расплатились за все эксперименты, очень умно. Но бывают в жизни ситуации, когда потерянное время стоит гораздо дороже такой экономии. Кроме пушек, это не в меньшей степени относится к турбинам и нефти. Надеюсь, ты меня понял. Я все тщательно обдумаю, Севолод. Обязательно. Обещаю. В отношении облика новых кораблей в первую очередь. Но сам поставь себя на мое место. Вы отказались от достройки своих четырех эскадренных броненосцев. И вам, при царском единовластии, это никаких проблем не принесло. А нам выходить в рейхстаг с предложениями порушить бюджет и сроки закладок по графику, да еще и платить неустойки трем частным заводам, меня сумасшедшим не посчитают? И не предложат Эксселенцу сплавить меня снова в Циндау? Сочувствую, друг мой». Только выпить по бутылке с каждым из ваших депутатов, чтобы в процессе разжевать им все персонально. У меня ни печени, ни мозга не хватит, заржал Петрович. А если серьезно, как избавляться от последних пар броненосцев и броненосных крейсеров, надо думать вам с Кайзером. Крепко думать. Постарайся растолковать ему, что нынешние броненосцы, в том числе и сейчас стоящие на стапелях, отныне безнадежно устаревшие корабли второго сорта. Против Дредноута их время боя пять минут из которых три на пристрелку. Бумажный «Тигр» Рудольфа против более быстроходного пара турбинного линкора с его 14 дюймами стволов проживет немногим дольше. Время всеобщих надежд на высокую огневую производительность среднего калибра закончилось, как и персонально твоих расчетов на то, что с меньшим калибром главной артиллерии, но с лучшей броней, можно надеяться на победу. Возможно, в паре 280-305 мм эта логика имеет право на жизнь, Но как только бриты перейдут на 343 и 356 мм для своих стволов и достигнут в 305 мм по бортовой броне, а они именно этим путем идут, можешь мне поверить, твои 11 дюймушки будут неактуальны. Так что, друг мой, нравится вам с эксцеленцем это или нет? Но удержаться в рамках 20 тысяч тонн стандартного тонажа и лимитов построечных цен вы никак не сможете. Вывод. Расширять шлюзы и углублять в кильский канал вам по-любому придется. Но откуда у тебя такая абсолютная уверенность про быстрый рост калибра и числа килий у англичан? И что их новые линкоры непрерывно будут с башнями, стоящими только в диаметральной плоскости? По-моему, ты несколько сгущаешь краски. Я просто знаю это. Откуда знаю, извини, не имею права распространяться. Я и так выболтал тебе по пьяному делу много чего из того, о чем в трезвом уме никогда бы не рассказал, ибо не положено. Есть у нас источники информации, короче. А по поводу перспективы роста калибров, давай на трезвую голову сядем еще раз и поразмыслим вместе. Надо прикинуть, до какого реально снаряда и когда смогут дойти англичане с их проволочной технологией скрепления ствола. А главное, какую его длину они смогут себе позволить. Думаю, тут у нас есть определенная фора. Договорились». Значит, ты хочешь от круп по 12 дюймов, именно в 50 калибров? Да, полста. Если смогут сделать в 55, замечательно. Но, боюсь, вибрации ствола начнут сказываться на его живучести и точности стрельбы. Альфред, я очень тебя прошу, пропиши круповцам хорошее ускорительное. Конечно, после нелепой гибели бедологии фрица юной Берти очень трудно приходится со всем ее реопагом мужской руки там не хватает хоть она и девушка с характером, но должен же кто-то всех не только гонять, но и на перспективу вперед шаги планировать. Я знаю что двенадцатидюймовку в 50 калибров эссенсом мешает своять отсутствие длиннобазных станков для сверловки нарезки и что-то по металлургии. Нуфред это их и твои проблемы не мои. Проплачивать тех перевооружения крупа из своего кармана мы не будем. он не бездонный. Если в Эстонии не хотят тебя подставить и лишиться прибыли, пускай выкручиваются. В конце концов, ты должен присматривать за тем, чтобы ваш флот имел в заначке вооружение на вырост. Скупой платит дважды. Но, если мы не договоримся, пожалуйста, имей в виду, у меня кроме наших собственных заводов есть предложение от Теда джевела который приезжал во Владивосток к Крампу. И не с пустыми руками, как ты сам понимаешь, приезжал. наши это будут долго запрягать... А вот этот дружок Крампа, пять лет прослуживший суперинтендантом на Нью-Йоркском флотском артзаводе, где над таким столом как раз сейчас и работают, копытом землю роет. «Что же вы, все Шнейдеру, это не предложили? Как-никак, а пока союзники!» С плохо скрываемым ядом в голосе осведомился Кирпиц. Государю надоело читать в газетах сальные намеки на то, кто из его дядюшек вот-вот поправит свои финансовые дела, достаточно для того чтобы совершить длительный вояж по ресторанам, кафе-шантанам и казино на Лазурном берегу. Кроме того, французам веры нет по ряду более серьезных причин. Эти господа отказались предоставить нам замок от их полевой трехдюймовки. А к хоботам их морских орудий ты присматривался? И вот думаю, что на дистанциях порядка 7-8 тысяч метров из них можно будет попасть в цель размером разве что с Корсику. Все, что поменьше, может спать спокойно. Но, если не поторопят за твои, уговаривать не стану. Свято место пусто не бывает. Извини за резкость, но время сейчас очень и очень дорого. Мне после всего на этой войне пройденного вполне ясно одно. Отстанем сегодня, завтра не наверстаем. Я тебя понял. И, пожалуй, не будем это откладывать в долгий ящик. Чем поча, что Берта с сестрой в свете Виктории Луизы. Кое-кто из их заводского руководства тоже здесь. Его величество как в воду смотрел. «Да, кстати, хочешь новость на тему, о которой, уверен, ты пока не слышал?» «Ну?» «Пока все мы были в Петербурге, много было разных встреч, обсуждений. Про идею государя, которую самым активным образом поддержал Экселленс, о вхождении наших фирм в ваши крупные заводы. Тебе уже наверняка сообщили». «Знал бы ты, с чьей подачи все закрутилось», — улыбнулся про себя Петрович. «Но ведь была еще куча всяких светских и развлекательных мероприятий». Вообще то, как русская столица нас встретила, это незабываемо. Но вот тебе нюансик. Берта и один из ваших промышленников, Борис Луцкий, несколько вечеров провели в обществе только друг друга, практически никого и ничего вокруг себя не замечая. Сказать, что это многих удивило, значит сильно поскромничать. Хотя говорят, что они и раньше были знакомы, но тут что-то вроде сенсации наклюнулось, рассмеялся терпец «Да мне как-то без интереса чужая личная жизнь». «Мне сегодня интереснее пушки», — прищурился Петрович, а про себя подумал. «О-ля-ля, это интересный поворот. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Если такая неожиданная комбинация выгорит, то нам сам черт не брат. Надо царю предложить Луцкому титулок, какой дать завалящий, чтоб золотая рыбка точно с крючка не сошла. Личная жизнь — это важно, что не говори. Ты прости меня, Всеволод Федорович. Это за что еще?» «Понимаешь, еще в Берлине я очень просил экселленса договориться с государем о том, чтобы они дали нам побольше времени пообщаться. И видишь, как вышло. Тебе вместо того, чтобы заслуженно оказаться в объятиях любящей супруги, приходится снова мчаться с нами во Владивосток. Не корей себе, Альфред. Я ей обо всем отписал. Жены моряков — понятливый народ. Тем более, что она сейчас счастлива возвращением старшего сына. И уже не сопляком с выпоротой задницей домой приехавшего» а мужчиной, офицером, с Георгием в петлице. Что же до меня, даже и не знаю, как это состояние пациента у врачей называется, но я пока, наверное, не отошел от всего. Короче, возлюбивший войну. Руднев печально вздохнул, неуверенно повертел в пальцах опустевший бокал, после чего глубокомысленно выдал. «Эх, а давай еще по одной, что ли, за наших домашних». К моменту, когда вторая полулитра благородного вискаря окончательно исчерпала себя, Петровичу захорошела вельми. Принимающая сторона периодически поклевывала носом и пару раз уже роняла кусок языковой колбасы с вилки, но по-моряцки держалась. И это радовало. Настало то благостное время трепа по душам, когда дамский вопрос уже вчер не обсужден, не получив развития исключительно за отсутствием этих самых дам в зоне уверенного целеопределения — Но возвышенная душа поет и жаждет чего-нибудь эдакого. А физические кондиции пока еще позволяют телу не растекаться в горизонталь. «Альфред, а вот все-таки скажи, с чего это ты еще в Берлине задумал именно со мной все эти дела перетереть?» «Что значит перетереть?» «Ну, в смысле обсудить. Есть же Степан Усипович, штаба МООС, наконец». «Прикидываешься туго думом. Или так понравилось звучание комплиментов?» «Честно?» «Приятно, конечно», — не стал скромничать Петрович. «Я так и понял. Почему именно с тобой спрашиваешь? но ну, твои трюки на трапеции под куполом в начале войны — это само собой. Это ты сам понимаешь. Однако я регулярно прочитывал не только в ворох разных газет, но и донесения моих наблюдателей на ваших эскадрах. Они, мой дорогой, достаточно объективны. И меня заинтриговал не столько русский новоявленный Нельсон, как и тебе трубили щелкоперы, но и то, как ты чудил, приводя в чувство сонное царство во Владивостоке и переставлял пушки на своих крейсерах. Ну, воевать-то мне надо было хоть чем-то, после того, как Камемуру не удалось на минах поймать. Другой, получив прикуп в два броненосных крейсера, вряд ли помышлял бы о чем-то ином, кроме прорыва в Порт-Артур под флаг Комфлоту. Я бывал во Владивостоке в 1897-м, и думаю, что за эти годы там не слишком много поменялось. Все-таки ваши порядки я немножко знаю. Даже Чухнин не смог бы быстро привести порт как базу в должную форму для ведения войны. А он там и был-то всего-то год с небольшим. Да, конечно, там у тебя имел садок, но вместо полноценного морзавода лишь ущербные мастерские. Однако ты не ушел, а стал упрямо вытаскивать на себя муру И вот это все, Волод, было уже неожиданно и чертовски интересно. Но если хочешь совсем начистоту то после твоих первых блистательных побед в качестве командира крейсера, позже в роли флотоводца, ничем особо выдающимся ты не отметился. Организационные дела, все эти доработки на старых и новых кораблях, что в Кронштадте и Севастополе с твоей подачи делались, причем в неимоверно сжатые для российской традиции сроки, это меня магнитило к твоей персоне в первую очередь. Про торпедные катера тут вообще отдельный разговор. А потом новое откровение... Появилась информация, что общий замысел операции триединого боя, когда ослябя прорывался. Это не Молоса и его штабных задумка, а тоже твоя. После этого я готов был мчаться в Циндау, чтобы там как-нибудь исхитриться с тобой пересечься. Экселленс не отпустил. И был смысл так торопиться? Если бы японцы тебя утопили, я бы не узнал очень много интересного. Ведь как ты выкручивался и импровизировал. Это, знаешь ли, даже не талант, это дар. Именно про таких обычно говорят «человек, опередивший свое время». Вот оно как. Петрович чуть не подавился очередным бутербродом. «Альфред, а ты не боишься, что я забронзовею и зазнаюсь окончательно?» «Ну, если я тебе и польстил, то, пардон, не слишком погрешив против истины». «Чертовски приятно иметь дело с умным человеком». «Так кто из твоих парней моей скромной персоне уделял повышенное внимание, если не секрет?» — прищурился Руднев. «Или сам не понял». — Рейнгард, естественно. Он же неотлучно при штабе твоем был. — Я так уж на всякий случай спросил, — рассмеялся Петрович. — Кстати, Альфред, на будущее. Это выдающийся офицер. Без преувеличения могу сказать, что в успехе нашей осенней операции очень серьезная его заслуга. Он Хладовскому, Гревеницу, Щеглову и Беренцу здорово помог... Собственно говоря, с его неофициального к ним подключения штаб мой и заработал, наконец, как добротный локальский хронометр. проделал дело Шантунга ты в курсе, конечно. Как там Шеер наблюдал за ходом последнего часа боя у нашей кормовой восьмидюймовки, оставшись втроем с одним раненым комендором и одним подносчиком. Жаль, сам я этого тогда не видел, ибо валялся после тяжкой контузии в обнимку с покойниками в боевой рубке. Но после сражения вскрылся некий момент, о котором ты, возможно, не знаешь. Это мы от пленных японцев услышали. И в чем он именно? Что Камемуру и нескольких его штабных перед самым потоплением его флагмана успокоил наш восьмидюймовый фугас. По нему тогда только фугасами бил только мой громобой, у которого на подбойном борту была боеспособна одна единственная большая пушка. Вот и делай выводы. Хотя в японских официальных княженцах ибо написано, что командующий второй боевой эскадры Соединенного флота в самых лучших самурайских традициях совершил сыпуку вместе с группой своих офицеров. Пусть себя этим утешают, болезные, если им от этого легче. Ради бога, оспаривать не собираемся. Они же не ставят под сомнение нашу версию, что Николай и Нахимов подорвались на гирляндах плавучих мин, усмехнулся Руднев. Но, как ты понимаешь, Георгия третьей степени сразу так просто государь не дает. Значит, это не кают-компанейские байки? Все на полном серьезе, не сомневайся. Надо бы нам это дело вспрыснуть, как смотришь. Как-никак. А первый после китайской кампании случай русско-германских союзнических действий в бою. Не подлежащий разглашению, правда? Возражений не имеется. Хм, ну и... Так, кто у нас топает за третий? Яволь, Всеволод, пожалуйста, сиди сейчас все будет акцентированно икнув немец с шальной ухмылкой начал выбираться из за стола молодец однако а как держит вес как держит ха талант самородок ну просто хватай и беги думаю мы с тобой дружи альфреда скоро таких делов понововорочаем что мало на хитропопом туманном острове никому не покажется расслабленно мурлыкал про себя петрович сладострастно прислушиваясь к тому Как гремит стеклом в барном шкафчике его новый Либерфройнд. Таких, блин, делов натворим. Если только наши государи-амператоры под ногами мешаться шибко не будут. Или какой-нибудь отморозок бамбист не грохнет сдуру, как он в Вадика летом чуть не шандарахнули. Хотя, и Петрович глубокомысленно почесал затылок, скорее уж Вася мне бошку бойную раньше скрутит» как прознает змей про эту дурацкую самурайскую железяку и несоблюдение его инструкций. Ну а в чем, собственно, прокол? Ну да, перебрал немножечко. И что такого? Закуска прекрасная. Себя-то я бдю вполне, лишнего не болтаю. А поводов сколько накатило. Я же с легендарным человечищем закорешился. И здесь мои скромные мариманские желания совпали, Васенька, с твоими глобальными ГРУшными хотелками. Ведь это сам Альфред. Гений, исхитрившийся построить шикарный флот, который не просто оказался не по зубам английскому, но еще и понавешал раздушевненьких люлей хваленому гранд-флиту ютланда Если бы не досадные мелочи при конструировании капитальных кораблей типа кучи совершенно бессмысленных торпедных аппаратов или неоптимального расположения башен на двух первых сериях кайзеровских дредноутов, накостылял бы он господам Битти и гораздо больше». Теперь мы посмотрим, что после наших сегодняшних толковищ Альфред делать будет. Тем более, что напрячь немцев на усиленное бревноутостроительство в наших же шкурных интересах. Зачем в самом деле гордым германцам вся это досужая мелочь? Самолётики, подлодки, хитрые мины или люди лягушки Хе-хе. Или что-то не так. А я, между прочим, может, всю здешнюю жизнь мечтал об этой встрече. И тут вон оно как вышло. Он, пока только вице... — А я уже адмирал. — Круто. Что, незаслуженно скажешь? — Чья бы мычала Васенька. — Да и нализался-то я чуть-чуть совсем. И что теперь, обгадиться и не жить? — В конце концов, ик, мне тут виднее, что нельзя что нельзя. — Короче, все пучком будет, Василий, ик. — Ага, вот и Альфредушка мой возвращается. Стат секретарь Имперского военно-морского ведомства, вице-адмирал и генерал генерала Детантхайзера, Альфред фон Терпиц придавал тайной вечере с адмиралом Рудневым огромное значение. В этом с ним были солидарны начальник военно-морского кабинета Кайзера Вильгельма II, вице-адмирал Зенден Вибран, начальник адмиральштаба вице-адмирал Биксель, принц Генрих Прусский, да и сам грос-адмирал Император. Заполучить себе в союзнике русского Нельсона, отколов его от банды этих господ-франкофилов типа Алексеева, Скрыдлова, Макарова, Небогатого или Григоровича, было крайне важно. Собственно говоря, во время проработки общего плана действий на визит в Петербург с последующим вояжем в Цендау через Владивосток, пункт «Адмирал Руднев» неспроста переместился с девятого места в общем перечне их приоритетов на почетное четвертое, а для него терпится как ответственного исполнителя, вообще на первое. Когда стало ясно, что запланированная беседа с Рудневым может состояться с часу на час, Вильгельм, уверенный в дипломатических талантах своего протежа, был не столь многословен, как обычно, хотя нервическая его натура и давала себя знать. «Альфред, не сомневаюсь, ты сможешь. Ты, безусловно, способен очаровать этого русского». Ведь в конце концов, Адмирал Руднев, как и ты, показал себя человеком, искушенных в вопросах работы с флотским железом. Он наш парень. Я уверен, что общих тем вы с ним найдете массу. Эскизы Рудольфа, как мы договорились, тоже покажи ему. Но только варианты А2 и Б1 для начала. Его мнение может стать решающей каплей в нашем торге с царем. Мы просто обязаны дожать его, чтобы полученными за несколько килей от русских гальскими деньгами помочь нашим корабелам расширить верфи. Главное учти, мой дорогой, он должен с первого взгляда почувствовать твое самое искреннее к нему расположение, восхищение и даже восторг. Для русских лесть, как они сами говорят, бальзам на душу. Ну, не мне тебя учить, как не переборщить с этим. Как верно говорится, именно дозировка микстуры определяет эффект от нее. Или вылечишься, или обгадишься. Вильгельм коротко хохотнул. К возлияниям подготовься, как положено. Да, перепить русского не просто Это не швед, не француз и не англичанин. В рукав не выльешь, смотрят они за этим рефлекторно. Это их конек. И как увидишь, что он вознамерился тебя спаить держи ухо востро. Не хочу напоминать, чем закончилась дружба твоего хорошего знакомого Герберта фон Бисмарка с графом Шуваловым. Но то, что бедняга стал конченным алкоголиком, в суще обезделится в сравнении с тем, что русские узнали через этого слабака о многих наших замыслах. А привело это, в том числе, к разладу в межгосударственных отношениях. У нас сегодня задача эти черепки склеить. И чем прочнее, тем тверже станет наше положение, наша мировая политика. Не забудь, как обычно, обязательно 100 грамм виски и часа за три до его появления. И непременно оленинки, побольше и пожирнее. А перед самыми посиделками еще пару бутербродов со шпигом. Хотя что я тебя буду учить? по ка лучше за твою печень». Помнишь, как на кельской неделе развозили дядюшкиных сивулфов по их посудинам? И мы всем флотом потешались над этими слабаками. Когда же он хорошенько накатит, обыграй свои именины, и тогда, надеюсь, тебе удастся все то, что этот медведь, несомненно, сам задумал в отношении тебя. Разговор с Эксселенсом, состоявшийся спустя час после их выезда из Москвы, сейчас вдруг вспомнился Альфреду во всех подробностях но странное дело прежнего безусловного внутреннего согласия с установками императора он уже не испытывал. Всеволод, что удивительно для чиновного русского, оказался скорее бесхитростным и открытым, нежели лживым или коварно расчетливым. При его выдающемся даровании и головокружительном военном взлете карьеры Руднев почему-то не смотрел на него, уже кабинетного моряка, свысока. Скорее наоборот, терпец чувствовал в его словах и взгляде неподдельный интерес, даже глубокое уважение к персоне германского военно-морского статс-секретаря. Поистине, загадочно славянская душа. Но как ни присматривался Альфред, как не искал скрытых смыслов в неожиданных рудневских пассажах, он совершенно не ощущал в новом знакомом двойного дна. Поразительная глубина его военно-технических знаний и неординарность политических воззрений на многое заставили посмотреть под другим углом, став откровением. «Черт возьми!» Этот русский Нельсон положительно начинал ему нравиться.